Издательство «Эксмо». Маша Трауб. «Осторожно, подростки!» Инструкция по применению. Про подростков написано бесконечное число книг. Для психологов это благодатная тема. Как с ними разговаривать, как их услышать, понять. Как реагировать или не реагировать на их подростков поступки и слова. Что творится у них в голове о чем они думают или, точнее, вообще не думают. Все взрослые пытаются разобраться с собственными детьми, которые вдруг превратились из сладких пупсиков в страшных орков. Родительские ресурсы в интернете изнемогают от комментариев, советов, пересказов скандалов и снова советов. У каждого родителя своя точка зрения, своя история. Впрочем, Подключаются и те, кому еще только предстоит стать родителями подростков. Как правило, они самые активные советчики, которые все знают лучше всех. Хуже только мамы, окончившие психологические онлайн-курсы. Я очень уважаю специалистов, взявшихся разобраться в этой теме, да еще и умеющих объяснить возникающие проблемы широкой аудитории доступным языком, Возможно, многим они действительно помогают справиться со сложной ситуацией. Я не психолог. Я обычная мама, которая сумела справиться с сыном-подростком, и теперь худо-бедно справляюсь с дочерью. Сразу скажу, мои дети — не самый показательный пример. К счастью, обошлось без громких бунтов, уходов из дома и прочих опасных ситуаций. Но это не значит, что мне проще, чем остальным. Если честно, я все равно ничего не понимаю про этих детей. Возможно, потому что в мое время не существовала проблема подросткового возраста. Кажется, мы после яслей, куда нас в возрасте около года сдавали работающие родители, сразу становились взрослыми. Я пытаюсь сравнить себя и моего ребенка в возрасте 13, 14, 15 лет и не нахожу ничего общего. Вообще. Так что советы вспомнить себя в таком же возрасте мне не очень помогают.